Почему этот воин так глупо рискует жизнью, защищая чужих жён от него Абдулы, их муж и хозяина? Абдулла захотел получить хоть какой-то ответ на этот вопрос. Дав знак нукером удалиться, Абдулла плотно подошёл к Баку, стукнул пару раз по металл рукояткой маузера и спросил: Зачем ты защищаешь этих женщин и наверец? Они же не принадлежат тебе. Ты хочешь их убить? Поэтому я их защищаю, прозвучал ответ Сухова. Кто тебе сказал, что я хочу их убить? Я сам видел. Но это мои женщины, что я хочу, то с ними и сделаю. Теперь они не твои. Теперь они освобождённые женщины Востока. Слова-то какие придумал, подумал Абдулла, освобождённые женщины Востока. Как будто женщине нужна свобода. Женщине нужна Любовь, красивая одежда и вкусная еда. К чёрту всё, прошептал он. Надо отчаливать. Абдулла повернулся к своим людям. Они стояли в ожидании приказа и смотрели на него. Смотрели как на хозяина, как на воина, как на мужчину наконец. Они верили, что кто-то, а уж он-то найдёт выход из глупого положения, в которое они попали. Самолюбивый Абдулла Глядя на них, почувствовал стыд за минутную слабость и, разозлившись на себя, сердито крикнул: «Семен!» Унтер подскакал к нему, взял под глазирек. «Семен, скачи к Верещагину, возьми у него гранат», приказал Абдула. Семен развернул коня, умчался, предварительно подав знак одному из нукеров последовать за ним. Подъкакавъ к белому домику бывшей таможни, онъ приказался провожающему его нукеру подождать передъ домом. Изъ оконъ дома доносились звуки гитары. Верещагинъ пелъ: "Ваша благородие, госпожа разлука". "Ты с нимъ осторожней", посоветовалъ нукер. Симовский исходительно усмехнулся, бросил ему поводье своего коня и решительно поднялся по лестнице, ведущей на второй этаж дома, громко постучал рукоятью плётки в деревянную ставню. Отклика не последовало. Он толкнул дверь. В затемнённой комнате стоял сильный запах спиртного. Перешагил был пьян и пел, лёжа поперёк ковра на полу. Увидев на пороге Унтера, он перебирая струны гитары, которая покоилась на его животе, продолжал петь: Мне с тобою холодно, вот такая штука. Всё поёшь, спросил Унтер нервно жиркая по углам, стараясь определить, где у хозяина арсенал. Ереเชгин не ответил Унтеру пьяно смотря сквозь него. Такие люди ему никогда не нравились. Песницов в конверте Погоди, нерви. А я от Абдулы. У нас нет гранат, а у тебя, мы знаем, запас, сказал Унтер строго. Когда-то имя Верещагина, и на него он водило трепет. Но сейчас, глядя на тучного, потного и пьяного человека, распростёртого у его ног, он решил, что имеет право на высокомерный тон. Верещагин продолжал петь, кривя в пьяной усмешке губы: Не везёт мне в смерти, повезёт в любви. Ты должен передать нам всё, чем располагаешь, категорически отчеканил Унтер и вдруг взорвался. И встать, когда с тобой разговаривает подтаручек. Верещагин на мгновение замолк, удивившись, затем допел куплет: Аккуратно положил рядом с собой гитару и начал подниматься. Нукер, скучавший в наружных ожиданиях унтера, услышал сначала как смолкло пение в доме, затем, после короткой тишины, громкий треск из-за стекла. Подняв голову, он увидел, как подпоротчик выбив собственным телом раму, вылетел в окно. Нукер остолбенел. Удар о землю был очень сильным. Однако Семён быстро поднялся и не разгибаясь, подбежал к своему коню. Не сразу попав дрожавшей ногой в стремя, забрался в седло. Выпрямился наконец и взглянув на своего потрясённого саратника, небрежно пояснил: "Гранаты у него не той системы". Тем временем Абдула приказал одному из нокеров обследовать нефтяную цистерну, стоящую поодаль на полу засыпанных песком путях. Скорабкавшись по обломанной лестнике наверх, нокер отвинтил крышку люка и заглянул в горловину. Цистерна почти до верха была наполнена темной жидкостью. "Есть", крикнул он сверху, "много". Абдула довольно усмехнулся, пыхнув дымком сигареты. Внутри бака было темно и душно. Шум и крики, доносившиеся снаружи, разом стихли, и тогда стали слышны слабые всхлипывания женщин. Сухов стоял посреди бака, вокруг него столпились женщины. "Только не реветь", предупредил Сухов. Подозрительная тишина снаружи не нравилась ему. "Абдулла!" крикнул Сухов. Ему никто не ответил. "Абдулла!" ну, послышалось после паузы. Там Расимова не видно, он должен подойти. Пока не видно, ответил Абдулла. И я успею тебя поджарить. Тут же донёсся скрежет лопат о стенки бака.